Глава 14. Ночь, 29 октября. Эта сцена была ужасна, и каждый, несмотря на своё отчаянное положение, чувствовал весь её ужас. Рэбби больше нет, но его слова будут иметь, быть может, самые гибельные последствия. Матросы поняли, что судно с минуты на минуту может взлететь на воздух, и что им грозит на судне не только пожар, но и взрыв Пекрата. Несколько человек, потеряв всякое самообладание, желают во что бы то ни стало немедленно покинуть судно. «Лодку! Лодку!» — кричат они. Безумцы. Они не видят, они не желают видеть, как сильно волнение на море, и что никакая лодка долго не продержится среди этих чудовищных волн. Но ничто не может их более удержать, и они не слушают голоса своего капитана. Роберт Куртис бросается в толпу матросов, но напрасно. В это время чудовищная волна подхватила снизу лодку, покачнувшуюся вследствие сильной качки, удалила ее на мгновенье и затем с невероятной силой ударила ее о борт шанселора. Шлюпка и лодка разбиты, и теперь в нашем распоряжении остался только хрупкий узенький вельбот. Матросы остолбенели от ужаса. Ничего не слышно, кроме свиста ветра и треска горящего дерева. Из трюма поднимаются облака дыма и тысячи искр. С кормы не видно, что делается на носу судна, так как шанселор огненным барьером разделен на две части. Пассажиры и два или три матроса укрылись в задней части юта. Мистерис Кир лежит без сознания. Около нее мисс Гербей. Литурнер держит в объятиях сына и прижимает его к груди. Я не могу одолеть охватившее меня нервное волнение». Инженер Фальстон, взглянув на часы, хладнокровно отмечает час в записной книжке. Что происходит на корме? Где остались лейтенант, боцман и остальной экипаж, которых мы больше не можем видеть? Всякое сообщение между двумя частями судна прервано. Я подошёл к Роберту Куртису. «Всё потеряно?» — спросил я его. «Нет», — отвечает он. «Так как вход в трюм открыт, мы начнём лить туда воду. И, быть может, нам удастся погасить огонь». «Но как же работать насосами на этой горящей палубе? Как отдавать приказания матросам сквозь это пламя?» Роберт Куртис не отвечает. «Все потеряно?» — спрашиваю я его снова. «Нет, нет!» — говорит Роберт Куртис. «Я не буду отчаиваться, пока сохранится целая хоть одна доска этого судна!» Пожар между тем все усиливается. На облаках виднеется зарево от пожара. Из люков появилось пламя. Мистерис Скир уложили в вельбот, около неё осталась и мисс Гербей. Какая страшная ночь! Какое перо в состоянии описать её ужасы! Шанселор двигается в темноте, как гигантский брандер. Остаётся одной из двух. Или бросится в воду, или погибнуть в пламени. Но почему до сих пор Пекрат не воспламенился? Почему под нашими ногами не произошло извержение вулкана? Вероятно, Рэби солгал и на судне нет никакого взрывчатого вещества. В половине 12-го, когда море бушевало более чем когда-либо, среди шума разъярённых стихий послышался тот характерный треск, которого так боятся моряки. Раздались крики. «Подводные камни!» Роберт Куртис вскакивает на борт, держась за предохранительные сети, бросает быстрый взгляд на пенящиеся гребни волн и, обращаясь к рулевому, кричит повелительным голосом. «Руль налево!» Но уже поздно. Я чувствую, как громадная волна высоко подняла нас и как произошел толчок. Судно ударилось кормой о землю, несколько раз дрогнуло, и бизань мачта, переломившись на высоте палубы, полетела за борт. Шанселор стал неподвижно.